Глава двенадцатая До дома, оборонство я уже считал своим домом, мы добрались почти без проблем. Правда, в этот раз времени на дорогу ушло раза в полтора больше. Один раз мы заплутали, пока шли по каким-то тропам, а когда уперлись в болото, пришлось возвращаться. Дальше просто не было пути. Первые дни, несмотря на угрозу нападения разбойников, ночевали в лесу, в деревнях не останавливались, любое поселение мы старались обойти стороной. чтобы возможные преследователи не смогли нас найти. К предостережениям старика все отнеслись серьезно. А вдруг жрец Ариса на самом деле захочет с нами поквитаться? Или в городе еще паладины остались, которые могут устроить на нас засаду? Идиотов в группе не было, все понимали, что если бы в таверне был простор для маневра, нас бы там всех порубили. Или если бы у паладинов были арбалеты, с помощью которых они меня из стоя быстро бы вывели. Охотники против профессиональных воинов не подержались бы и минуты. Радовало, что никто из моих товарищей не жаловался на трудности, не говорили, что зря связались со служителем, и теперь столько проблем. В этих краях люди привыкли к опасностям, одной проблемой больше, одной меньше, особой разницы не видели. За весь путь всего один раз могла возникнуть проблема. Это произошло на очередной остановке, из леса выбежал крупный медведь, и понесся к нашим лошадям, которые были привязаны неподалеку. Не знаю, может, зверь просто оголодал, а может, нас не заметил, хотя трудно было нас не увидеть болтарем и без умолку. В общем, применил я против бурого хищника новую риху, которую еще ни разу не использовал. Мало того, я еще у него и попал с первого раза. Эффект был замечательный, если это можно так назвать. Дело в том, что ту часть несчастного животного, куда угодила риха, просто перемолола в фарш Такое ощущение, что четверть медведя через мясорубку пропустили, мы даже не поняли, что случилось, когда от хищника в разные стороны полетели бурые брызги и какие-то ошметки. Хорошо, что животное не страдало, умерло мгновенно. Я после этого разошелся и метнул риху в дерево, с тем же результатом. Но на этот раз полетели опилки, а дерево через несколько секунд упало. Похоже, когда это заклинание летит, то вращается в воздухе, перемалывая все на своем пути. Очень эффектно. Только и энергии оно тратило много. Я уже научился это чувствовать, как будто ты просто выкинул часть себя. И это ощущение не пропадает в течение получаса. Мои друзья тоже впечатлились и тут же начали просить, чтобы показал остальные. Я и сам хотел этим заняться, поэтому не стал противиться их просьбам, хоть и жалко было энергии. Арсенал у меня на самом деле стал впечатляющим, теперь не было простой рихи, того зеленого шарика, на этот раз было сразу три, которые вылетали из моей руки. Во время полета они быстро вращались, казалось, будто бы это какие-то круги. Разумеется, увернуться от таких штук намного труднее. Остальные заклинания нужны были для разных порождений последователей богов, мертвяков, разных тварей вроде вампиров, перевертышей, оборотней и прочих созданий. Как оказалось, сильные служители богов могли подобное делать. Может, и я смогу что-то создать, когда стану сильнее. Вампиров создал кто-то из последователей богов, скорее всего, бога смерти. Потом вампиры становятся умнее, а некоторые сами начинают поклоняться богам и получают их силу, как убитый мною патриарх. Конечно, создавать таких тварей нельзя, сразу же в петлю попадешь или на костер. Никто не станет смотреть на твои заслуги. Простых людей можно понять, мои друзья смогли вспомнить всего две созданные твари, которые приносили людям пользу. Они являлись кем-то вроде санитаров леса, ели дохлятину, убивали зараженных животных, тем самым не давая распространяться заразе. Даже эти твари, вроде бы и полезные, были опасны для людей, особенно для стариков и детей. На взрослого и сильного человека они никогда не нападут, только в том случае, если будут уверены в своей победе. То есть вроде бы их и создали для пользы людям, но все равно они были опасны, это были самые миролюбивые. А все твари, которые создаются из людей, крайне опасны, особенно те, которые умные, такие как древние вампиры, соображают они не хуже людей. В основном все эти создания жили дальше, на Западе, но иногда и наше оборонство забредали, и учитывая, что в последнее время с Запада начали уходить люди, то эти твари последуют за ними. Возможно, скоро нам повезет, и мы с ними встретимся. Нужно отметить, что это моих спутников, кроме медведя, никто не беспокоил, а вот я подобным похвастаться не мог. Если поначалу, когда мы ночевали в лесу, все было нормально, то когда начали остановиться в деревенских гостиницах, снова начались проблемы. Едва я ложился спать, как около меня начинал кто-то бродить. Я это видел и чувствовал. Иногда меня даже касались, как будто кто-то проходил мимо и задевал одеждой. Внимательно посмотришь по сторонам, никого нет. Один раз даже свет зажигал. Мне начало казаться, что именно из-за этих галлюцинаций мои коллеги уходят в лес. Ведь когда я ночую там, то все нормально, никто не беспокоит. Впервые за все время пребывания в этом мире я сам захотел увидеть Мореда, чтобы расспросить об этих странностях. Своим товарищам ничего не говорил, потому что не знал, как им это объяснить, а просто сказать, что вижу человеческие тени, как-то глупо. Со временем эти тени можно было разглядеть более подробно, даже возникали мысли, что вижу души умерших людей. Только я ведь не служитель бога смерти, с чего бы мне такое видеть? Впрочем, вскоре мне все же пришлось раскрыться перед своими друзьями. После прибытия в город мы снова отправились на постоялый двор, а те охотники, у которых имели семьи, разъехались по домам. Мы решили взять себе небольшой отпуск, тому же Альми и Эди нужно искать нам новую работу». Из слухов, ходивших между охотниками, было ясно, что с охотой на твари сейчас совсем все плохо. Благодаря щедрой плате барона в близлежащих землях извели всю пакость. Остается только караваны сопровождать, а этого никто из нас делать не хотел. Денег купцы платят мало, еще и редко нанимают такие большие отряды, так что даже соваться туда не стали. Мне пришлось сознаться о непонятных тенях первую же ночь, которую мы провели в постоялом дворе. Мы даже номер тот же самый сняли, потому что он был довольно большой и состоял из двух комнат, так что мальчики и девочки могли спать в отдельных помещениях. Тут было принято на ночь оставлять одну свечу. Благо, что они были большими, хватало до самого утра. Это делали не потому, что боялись спать в темноте. Просто места неспокойные могут ночью поднять тревогу. Никому не хотелось в темноте метаться из угла в угол. Причем свечи оставлял сам хозяин гостиницы, в прошлом он тоже был охотником. Как уже говорил ранее, окна в постоялом дворе были очень маленькие, даже не окна, скорее бойницы, хотя при желании в них тоже можно было пролезть. В общем, света они давали немного, да и не особо барон переживал за то, что улицы не освещены. Моя кровать стояла у самой стены, а на расстоянии вытянутой руки спал мой друг Анар. Он всегда старался держаться как можно ближе ко мне, считал себя моим охранником. Ну да, у него ведь был здоровенный топор, а у меня такого нет. Не знаю, что меня разбудило этой ночью, уже вроде привык к тому, что около меня кто-то шатается. Может, и на этот раз проснулся из-за этого, хотя ни скрипа, ни какого-то другого шума не было». Возле кровати моего друга замер какой-то мужик, причем я впервые отчетливо смог разглядеть лицо этого человека, несмотря на то, что сквозь него можно было видеть противоположную стену. Нет, выглядел он не как привидение, как обычно его изображают наши фантасты. Не светился синим цветом, можно было рассмотреть все цвета его одежды, только не точно, потому что при свете свечи это сделать довольно трудно. Тем более ярких одежд тут никто не носил. Одетый, как и большинство людей в этом мире, можно сказать, что простой, городской мастеровой. Я лежал с полузакрытыми глазами, рассматривая это нечто. Человеком его можно назвать с большой натяжкой. Наверное, правда, чья-то душа. По моей спине от страха стекал пот. Вроде бы многое в этом мире видел, но, возможно, усколыхнулись страхи перед призраками из детства. Это нечто продолжало стоять. а потом резко выхватила ножи и размахнулась на моего друга, собираясь его ударить. Риха у меня была уже наготове, поэтому медлить я не стал, тут же нанес удар. Мощное заклинание пролетело сквозь голову этого существа и ударило в потолок. В ночной тишине раздался страшный грохот, в потолке образовалась большая дыра, откуда посыпались опилки в с землей. Благо, что мы были на втором этаже, и над нами находился чердак, иначе мог бы кого-нибудь и убить. Само собой, подобное происшествие не могло остаться незамеченным. она тут же скатился со своей постели и схватил топор. Остальные участники нашей группы тоже быстро вооружились и вертели головами, выискивая опасность. Из соседней комнаты примчались наши валькирии с мечами в руках. Что случилось? Воскочила ко мне Альма. Анара кто-то убить хотел, выдохнул я. А что мне еще говорить? Самому немного стыдно было, сейчас они могут подумать, что я придурок. Анар, после моих слов, внимательно себя осмотрел, видно искал повреждения. Кто его убить хотел? Альма была серьезной, в дыру сбежал? Ну да, отверстие в потолке было такое, что туда запросто мог пролезть человек. Ответить я не успел, нашу комнату начали ломиться, да так бодро, что решили открыть дверь и ночью вынесут. В постоянном дворе была своя охрана, она в основном поддерживала порядок в зале, но и ночью службу несла, охраняла покой охотников. Вот сейчас эти бравые ребята ломились к нам в двери, мало того, в коридоре тоже поднялся гвалт, все приготовились отражать нападение, уверен, что и с улицы стражники прибегут. — Что тут у вас? — спросил один из охранников у Альмы. — Что за шум? — Вы чем тут занимаетесь, бездельники? — сходу начала возмущаться женщина. — За что мы деньги платим, чтобы нас тут спящими всех, как скот, перерезали? Напали на нас, идиот, но чердак убийца убежал. Как выяснилось позже, чердак был большим и просторным, там запросто мог спрятаться человек. Но в нашу комнату оттуда никто не мог пробраться, только после того, как я дыру в потолке сделал. Никто, кроме меня, не знал, что дыра появилась после использования рихи. Посчитали, что это некий убийца проделал отверстие и пробрался к нам. Часа два стражники носились по постоялому двору, и вокруг него искали следы. Радовало, что на чердак вели два хода, один из которых был открыт. Видно, кто-то из слуг забыл его запереть. Только ближе к утру все успокоились, хорошо, что тревогу в городе не подняли, хотя баронская стража приходила. Тоже немного покрутились и ушли дальше нести службу. Анара даже никто расспрашивать не стал, кто его бить хотел и за что. Мало ли, у каждого свои секреты, к тому же в город часто пробирались разные твари, которым для убийства повод не нужен. Удалось поспать всего пару часов. Хоть и дел у нас никаких не было, но меня подняли, как только пришла Эда. Видно, Альма уже сообщил ей о происшествии. Пока мастера заделывали дыру в потолке, женщины потащили меня к себе в комнату, предварительно выгнав оттуда своих подруг. Мы остались втроем. «Коста, что ночью произошло?» спросила Альма, серьезно посмотрев на меня. Кто напал, как выглядел? Ты не подумай, что мы тебе допрос решили устроить, просто мне очень и не хочется, чтобы меня ночью прирезали. Хочу в следующий раз быть готовой. Получается, кто-то разобрал потолок, спустился к нам, а мы спокойно спим. Хотя я сплю очень чутко, но ничего не слышала. Эх, была не была. Никто потолок не разбирал, вздохнул я. Так я и знала, Обрадовалась женщина и даже как-то обрекченно выдохнула. Это существо находилось в комнате, а друг в потолке уже я сделал. Пришлось мне разочаровать женщину. — Что еще за существо? — тут же подобралась Эда. — Погоди, я сейчас остальных позову. — Не надо никого звать, — поморщился я. — Сами сначала выслушайте, а потом уже делайте выводы. Только учтите, я не сошел с ума. После моих слов женщины подобрались, ожидая невероятной тайны. — Тебе просто кошмар приснился, — все же уточнила Альма. — Поэтому ты воспользовался рихой. — Нет, — покачал я головой в отрицательном жесте. — Весь этот бред начался через несколько дней после того, как я убил патриарха. — Какой бред? — тут же уточнила Альма. — Да погоди ты, — одернул ее Эда. — Рассказывает же. — В общем, — продолжил я, — мне стали мерещиться какие-то тени. Точнее, сначала это были просто тени, а потом они стали превращаться в фигуры людей. — А каких именно людей? — на этот раз голос подала Эда. И вообще, точно людей, может, вампиров? Точно люди. Мужчины, женщины и даже дети. А что они делают? Просто ходят. Некоторые сквозь стену проходят, некоторые как будто заняты какими-то своими делами. Если раньше их было трудно заметить, и они были очень неясные, то теперь даже лица можно рассмотреть. Вот одна из таких теней сегодня замахнулась на Нара ножом, а я в нее рихой швырнул. «Пожалуйста, скажи, что ты просто спал», — проныла Альма. «Зачем я тебя вообще слушала?» Погоди, помушилась Эда, ты промахнулся? Нет, покачал я головой. Попал точно в голову, только заклинание пролетело он сквозь, и попало в потолок, а результат вы видели. Не надо думать, что я спал, и мне приснился кошмар. Я долго смотрел на эту тварь, пока она клинком не начала махать. А раньше ты этого человека видел или тени каждый раз новые? Каждый раз новые. Когда ночевали в лесу, то никого не было, видно, они только в обжитых людьми местах обитают, и вижу я их только ночью. «Дела!» — протянула Эда, внимательно выслушав мой рассказ. «Если тебе это не показалось, что ты видишь души умерших людей. Только непонятно, почему это происходит. Бог ужаса к душам никакого отношения не имеет, как и тот, который пришел после убийства патриарха. Он точно из слабых богов, поэтому и пришел из-за одного из своих служителей. К тому же этот патриарх тоже слабый, раз так легко дал себя убить». Хотя кто его знает, как там у богов все происходит, может, и Морет тоже имеет какое-то отношение к душам умерших. Если бы ты был служителем Бога Смерти, то все было бы понятно, а так даже не знаю, что и сказать. Тебе надо было со жрецом насчет этого поговорить. Говорил, ухмынулся я, только он сам ничего про это не знает, для него такое тоже в новинку. Тогда тебе нужно поговорить со своим покровителем, посоветовала мне Альма. Как? — возмутился я. Он ко мне на переговоры как-то не приходит. — Так помолись, — пожала плечами женщина. Сам же говорил, что несколько раз его видел, к тому же ты его служитель, может, и снизойдет до тебя. — Ладно, помолюсь, — кивнул я. — Только это, не нужно всем рассказывать о том, что вижу души умерших. Не надо лишний раз пугать. — Да не переживай, не скажем, — засмеялась Альма. К тому же души не могут принести вред живым, — поддержала меня Эда, и после короткой паузы добавила весомый аргумент. Наверное. Откладывать такое важное дело надолго не стал, сходил вместе со всеми на завтрак, а когда потолок привели в порядок, направился в комнату, благо что остальные сидели и о чем-то беседовали. Я уселся на свою кровать и начал бубнить, что хочу увидеть Мореда. Причем твердил это не переставая, и, наверное, очень смешно в это время со стороны выглядел. Хотя сам прекрасно понимал, что если Бог меня слышит постоянно или когда я непосредственно к Нему обращаюсь, то Он мне скорее голову оторвет, чем поможет. Просил я встречи примерно около часа и, наконец, добился своего, причем Бог был в гневе. — Ты что, аполлоумил? Или возомнил из себя ровно мне? — прошипел Морет. Едва только появился, причем появился он резко. Вот я сижу, бормочу и уже в следующем мгновении болтаюсь в воздухе, при этом меня накрыла мощная волна ужаса. Видно, этот раз Бог решил немного меня попугать. «Если ты отвлек меня по какой-то мелочи...» Морет замолчал и уставился на меня своими зелеными глазами. Сказать я ничего не мог, даже дышал с большим трудом, слишком сильно он сжал мне горло. Еще и страшно. Благо, что этот псих вскоре понял, что я ничего не могу сказать, и немного оставил хватку, страх немного притупился. Мне после убийства Патриарха стали видны души умерших, просипел я... Видно, эти слова сильно удивили Бога, он меня отпустил. «Какие еще души? Ты что несешь?» — удивился он. «Обычные души», — сказал я, потирая шею. «Сегодня одна из них моего друга чуть не прирезала». «Души не могут навредить живым?» — отмахнулся Морет. «По крайней мере, физически. Тем более ты не можешь видеть души». «Значит, сошел с ума», — буркнул я. «Получается, что мне все просто показалось». Сойти с ума тоже не мог. Капюшон Мореда качнулся, я бы это почувствовал, хотя... Он замолчал, а буквально через секунду появился около меня и снова схватил за горло. На этот раз воздух поднимать не стал, просто держал одной рукой, а вторую положил мне на макушку. Голову пробила такая боль, что в глазах потемнело, но кричать я не мог, как будто немел. Просто открывал рот в безмолвном крике и пытался вырваться из цепкой хватки, да куда там, сил у Мореда было много. Всем же успехом можно руками тиски раздвигать. Только когда он убрал руку, боль начала отступать, и я полился на пол, по лицу градом стекал пот. Уже пожалел, что этого садиста сюда позвал, хрен бы с этими душами. Они никого не трогают, может, и нож прошел бы Анара. Интересно, — промотал Марет, что-то обдумав. Очень интересно. Что интересно, — спросил я. Могу тебя поздравить, ты не сошел с ума, с твоей головой все нормально, если можно так сказать об идиоте, у которого ходил ума длительное время, нервировать не самого доброго бога. Получается, что я на самом деле вижу души? Как ни странно, да. Даже не знаю, повезло тебе или нет. А вы души видите? Конечно. Я же не какой-то мелкий божок, а один из сильнейших, высших. Марет, как мне показалось, даже подбородок задал вверх, принял величественную позу. Дабы показать мне ничтожному, как он охренительно велик, и как мне повезло, что он бросил на меня свой благосклонный взор. Нет лица я его так и не видел, только глаза и клубящуюся тьму. Сделал вывод потому как капюшон шелохнулся, вот же какие бредовые мысли в голову идут, как будто больше подумать не о чем. Что мне теперь с этими душами делать, как я их вообще вижу? Жест мне сказал, что он ничего не видит, еще и посмеялся надо мной. Не видит. — подтвердил Марет у сожистенского мира, причем сделал он это так, что если бы закряхтел, как старый дед, то я бы этому вообще не удивился. — Ты, будучи слабым, убил патриарха, принял очень много его силы сразу, вот это все отголоски в твоем мозгу. — Этот патриарх поклонялся богу смерти, — предположил я, — он же душами заведует. — Богу смерти! — Марет гулко расхохотался, че у меня по спине побежали мурашки. Как же он жутко смеется! Этот срезняк поклонился такому же слизняку, как и он сам, это был мелкий божок. Бог смерти сильный, и точно бы не разозлился, если бы кто-то убил его служителя. Одним больше, одним меньше. Это всякая мелочь за каждого своего последователя переживай. Для них кого-то потерять, значит понести большой урон, жалкие ничтожества. «Так что со мной не так?» — спросил я у развеселившегося бога. «Почему я вижу душу, что с этим делать? Они теперь всегда будут передо мной маячить». — Да, — кивнул Морет, — они постоянно будут перед тобой маять и что у тебя с головой не все в порядке. — Не бойся, тебе от этого никакого вреда не будет. Силой бога смерти ты пользоваться не сможешь, на это даже не надейся, у тебя что-то вроде его отголоска. Даже не знаю, как подобное человеку объяснить, больно люди глупые. — То есть души не пропадут, так и буду их видеть, — уточнил я. — Тебе надо двадцать раз одно и то же повторять, они не могут нанести вред живым, не переживай. «Со временем ты их и днем станешь видеть. Представь, что чья-то душа возникнет перед тобой, когда ты будешь от кого-нибудь убегать. Споткнешься, упадешь, тут тебе и конец настанет. Раньше же ты видел смутные тени, правильно?» «Да», — подтвердил я. «Теперь они стали более видимые. Все верно. Значит, я прав. В будущем ты их будешь видеть даже днем, а потом и слышать». «А они меня видят? Они знают, что я их вижу». «Они у всех живых их видят», — подтвердил Морет. «А вот знают ли то, что ты их видишь?» — Нет, не знают, но думаю, что тот, против кого ты ночью риху использовал, теперь об этом знает. — Это я понял потому, что эта душа от тебя теперь не отходит. Сбежал только, когда я сюда пришел, но сейчас стоит за дверью и ждет. Ночью снова к тебе придет, точнее, как только я отсюда уйду. — Только этого мне не хватало, — помошился я. — Запомни, вреда он тебе нанести не сможет. Просто не обращай внимания. Считай, что ты видишь больше, чем все остальные. Перейдем к более важному. Тебе не кажется, что ты расслабился? Почему пользуешься моей силой, а в ответ ничего не даешь? — Ищем работу, — вздохнул я. Сами должны понимать, что невозможно круглые сутки кого-то убивать. Моя группа и так под меня подстраивается. Ищут такую работу, чтобы вас можно было порадовать. Они, между прочим, в ваш храм ходили и дары принесли. — Мне от этих даров ни холодно, ни жарко. Достаточно молитвы дары нужны жрецам, — хмыкнул Морет. — Мне пора. «Итак, меня отдел отвлек, но не переживай, я тебя прощаю». «И еще одно!» Марет резко приблизился ко мне и устал все глаза, его зверюшка, которая всегда сопровождала хозяина, тоже подошла ко мне и оскалилась. «Помни, кому ты служишь, и то, что я никогда не прощу предательства. Ответишь, кто бы за тобой после этого не стоял». «Вы это о чем?» — не понял я, но ответа не получил. Марет исчез так же быстро, как и появился».